12. Милость Хордингов В длинном плаще с накинутым на голову капюшоном он прошел за стражником и, следуя его указанию, ступил за порог какого-то строения. «Иди вперед!» — повелел стражник, не переступая порога. Сидоган сделал два шага, увидел перед собой вторую дверь, толкнул ее и вошел внутрь, на ходу скидывая капюшон. В глаза ударил яркий свет — лившийся непонятно откуда. Пораженный Сидуаган завертел головой, ища источник такого яркого слепящего света и с изумлением увидел большую просторную комнату, высокий потолок, стены и висевшие на них странные светильники, дававшие яркий свет. Они совершенно не чадили, не коптили потолок, не забивали нос гарью. В стенах были окна, не узкие бойницы, как в замке, а настоящие широкие окна, которые пропускали лучи света, но почему-то гасили все звуки снаружи, хотя не были забраны ни слюдой, ни тканью. В помещении стояли большой стол и стулья, каких король никогда не видел, и еще какие-то предметы, о назначении которых и не догадывался. У дальнего конца стола стоял правитель. Сидуаган замер возле входа, не зная, что делать дальше. Правитель усмехнулся, качнул головой. «Проходи, садись». Сидуаган с опаской сел на выглядевший подозрительно хрупко стул, но тот даже не скрипнул. Взгляд бывшего монарха метнулся по столу и ушел к окну. «Свобода манит», — непонятно сказал правитель. «Увы, она доступна не всем». «Что надо от меня, смерти моей?» правитель подошел ближе и присел на столешницу. Сложив руки на груди, он несколько мгновений смотрел на Сидоагана, Потом сказал, «Ты уже знаешь, что Сидуан мы взяли. Гарнизон перебит, ополчение разбежалось при виде наших отрядов. Их, к примеру, последовали некоторые дворяне, правда, далеко не ушли. Все ценности, тайники, документы у нас. Те схороны, что не в столице, скоро будут захвачены». Двор твой тоже разогнан. Кто мертв, кто в плену. Наши войска идут вглубь Дагиласты, и никто не сможет их остановить. Королевства больше нет. Нет и короля. Тебя постигла судьба, которую ты уготовил другим. Седуаган опустил голову и сжал кулаки. Вспышка гнева сейчас не кстати. Нельзя показывать этому, что он в бессильной ярости. Королевство погибло, тем же ровным голосом продолжил правитель. Настала очередь короля. Седуаган с трудом разжал сведенные судорогой челюсти, поднял голову. «Жену и сына пожалеете? Они ни в чем...» «Нет», — отрезал правитель. «Ни пощады, ни жалости, ни спасения! Разве король Дагиласта пожалел бы соседей дворян?» Оставил бы их в покое семьями. Или, быть может, огромное войско было собрано для защиты королевства, на которое и так никто не смел нападать. Или думал покорить империю. Для нее твое войско, что мелкий камешек на дороге. Сидуаган молчал. Спорить бесполезно, а возражать глупо. Этот правитель прав. Не точит опор на соседа, не то он ударит первым. Я делал то, что должен был. Глухо произнес Сидуаган. «И мы тоже», — довольным голосом парировал правитель. «Нет королевства, не нужен и король. Зачем он?» Страх затопил чувства и вытеснил все мысли из головы Сидуагана. Больше всего он боялся, что ему прикажут смотреть на то, как будут убивать жену и сына. Он до того увлекся этой картиной, что не услышал слов правителя и пришел в себя только после окрика. «Заснул? Смотри на меня!» Седуаган с трудом поднял взгляд. «Как звали твоего отца, Кидар?» «Что ж, с этого момента король Седуаган мертв, а есть простой человек Сет, сын Кидара, по прозвищу Простак». Седуаган удивленно привстал, но сильная рука легко усадила его обратно. «Тебя и твою семью», — жестко заговорил правитель, — «отправят далеко на Севе». «На полдень, к хордингам, к морю Виклалентан, там среди простых охотников и рыбаков ты и твоя семья будете жить. Станешь рыбаком, а может земледельцем, будешь ловить рыбу или пахать землю, твоя жена станет убирать дом, готовить еду, шить одежду, сын тоже станет рыбаком. Среди простых людей вдали от доминингов ты проживешь всю жизнь, как и твой сын». Сидуаган не верил ушам. «Его не убьют?» «Ему оставят жизнь? Или это жестокая шутка?» Похоже, правитель угадал ход мыслей бывшего короля. Усмехнулся и веселым голосом продолжил. «Ты больше не нужен нам. Рассказал обо всем, отдал все вплоть до короны. Ты не нужен и королевству, отныне просто части новой провинции княжества Хордингов. И людям ты не нужен, и у них...» У них теперь новые хозяева, но ты нужен своей семье. Если не смог позаботиться о стране, попробуй позаботиться хотя бы о них. Это все. Но я... Вскочил на ноги, Сидуаган. Я сказал все, рявкнул правитель. И благодари своих богов, что не приказал прирезать тебя, как курицу. Тебя и твою семью посадят в повозку и повезут на полдень. Там определят в какой-нибудь поселок. Старейшина скажет, что делать и где жить. Дальше сам. Еще. Правитель шагнул к Сидуагану. И тот в страхе отшатнулся, думая, что его ударят. Но правитель даже не шевельнул рукой. Даже не думай попробовать бежать. Знаю, эта мысль посетит твою не самую умную голову раньше, чем придет понимание, что бежать некуда. Здесь тебе никто не поможет, а там... «Там до тебя никому нет дела. Не совершай глупости, Сет Простак. Радуйся, что будешь жить». Правитель вдруг оскабился и с непонятной иронией произнес «Хороший дом, хорошая жена. Что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?» Сидуаган фразу не понял, но правитель ничего пояснять не стал. Хлопнул в ладони. На пороге возник воин. «Уведи его и готовь к отправке». Воин склонил голову и махнул Седуагану рукой. Бывший король и будущий рыбак посмотрел на правителя, однако тот уже отвернулся. Лишенный трона и короны, монарх больше ему не интересен. Пройдено и забыто. И Сидуаган, вернее, сет простак, пошел к выходу, еще не зная радоваться подаренной жизни или проклинать дарителя. И за разгромленное королевство, и за разбитые планы, и за существование, что может быть хуже смерти? Но теперь это только его проблемы. Отпустил живым, да еще семьей? Ну не голову же рубить на пне. Проку от этого никакого, все секреты выложил, тайники и казну сдал, своих людей, доверенных вельмож, даже некоторых выведов тоже сдал. Его свиток, кто уцелел, пела не хуже монарха. Таким образом, в наших руках оказались все нити управления королевством. Тайные и явные. Конечно, еще работать и работать, но главное сделано. Верхушка государственного управления уничтожена, а система уцелела и перешла к нам. Ею еще надо научиться управлять. Само собой, но инструмент есть. Остальное дело времени. Так что гибель короля ничего бы не давала. Это в Тиагане вышло все сходу, и Винтуала и его семью во время штурма убили. А тут все прошло мирно, относительно. С вопрос решен? В принципе, да. Теперь только взять под контроль все земли. Хорошо, ставим еще один плюсик и вычеркиваем один пункт. Навруцкий потер переносицу. Побольше бы таких новостей. Чем богаты, развел руками Бердин. Причин для недовольства нет, идем по плану, даже с некоторым опережением. Самый сильный враг разбит, самое большое боеспособное войско доминингов стерто в порошок в не слишком тяжелом сражении. Корпус показал себя отлично, некоторые недостатки и шероховатости устранимы в ближайшее время, так что... Он не договорил, но все поняли, что имел в виду военный специалист и фактически руководитель всего похода, а также княжество хордингов. Ему сейчас принадлежала верховная власть, а не князю Аллере и совету хордингов, так что мнение Бердина было главным и решающим. Наврудский бросил взгляд на экран, где была выведена таблица общего плана действия на Ассалентая. Лишний раз прошелся по верхним графам, напротив которых стояла отметка «Выполнено» и едва заметно вздохнул. Все, что происходило здесь, вся та огромная работа тысяч людей, многих племен, больших и малых владений, была лишь одной частью полного плана действий комитета по поимке группы лиц, владеющих техникой перемещения между мирами. Причем основной эта часть стала только после провала операции госбезопасности в Европе, когда ковбоев фактически упустили. Сопутствуя КГБ успех на земле, работа комитета на Ассалентая свелась бы к ведению разведки и формальному контакту с аборигенами, ну и еще быстрой операции по захвату здешней базы ковбоев. Сейчас, 9 месяцев спустя, Наврудский не дал бы добро на проведение операции, запретил бы категорически, использовал бы все свое влияние и возможности, чтобы ковбоев отыскали на земле. Потому как масштаб вторжения в чужой мир рос день ото дня, и конца этому росту не видно. Из-за начала работы и власти страны решили прибрать к рукам ресурсы чужих миров, что еще больше взвинтило темп экспансии и перевело ее на другой уровень. Нет, не дал бы Наврудский добро, но теперь отменить операцию он не мог. Разогнав каток, нажатием тормозов его не остановить, только механизм поломаешь. Теперь идти до конца, причем до победного. Иного финала операции быть не может. Но и заниматься только Салентая директор не мог. На него свалилась огромная работа по расширению комитета, составлению новых штатов, подбору и подготовке сотрудников, увеличению персонала на базах Баккара и Ассалентая, а главное – сохранению тайны всех работ. И все это практически в одиночку, только с помощью своего заместителя Щеглова и нескольких привлеченных по подсказке Бердина специалистов, которых сперва тоже пришлось уговаривать. Да еще в режиме цейтнота, под постоянным, пусть и очень осторожным и вежливым давлением из столицы. Москва не требовала, а просила, но просила настойчиво. Ей нужны были нефть и газ, уголь и редкоземельные металлы, золото и платина. А еще экологически чистые зерно, овощи и фрукты – источники ненапичканной радиации и химии воды – Аппетиты вторжения в чужое пространство росли вместе с масштабами, а осторожность таяла. Дважды Навруцкий делал доклады президенту и очень узкой группе посвященных лиц о ситуации в новых мирах. И оба раза с огромным трудом выторговывал отсрочки. К счастью, помог Комитет госбезопасности, упустив ковбоев. Теперь неторопливость можно было обосновать желанием сохранить секретность операции. Возможность раскрытия тайны связи с чужими мирами действовала на президента как якорная цепь. Во всяком случае, пока. Однако первое лицо государства недовольно морщилось, слыша приблизительные сроки окончания операции, как минимум полгода, а то и год. Президент терпел, но через силу. Слишком уж большие блага и быстро обещал экспансия новых миров. А сразу много и сладко Всегда прельщает даже самых терпеливых и умных Вот об этом и думал Наврудский Слушая доклад Бердина Дела у того шли замечательно Лучше и пожелать нельзя Но пока до завершения было как до Парижа Креветкой «Так куда ты засунулся, Сидуагана? Вернулся Денис к прежней теме Прилинат, поселок на самом берегу моря Там рядом лес, река, чистый воздух, природа. Курорт. Работы вдоволь, еда простая и полезная. Пусть поправляет здоровье и лечит нервы. Море оно ведь успокаивает, улыбнулся Бердин. Только старейшина будет знать, кто у него гостит. Остальным не важно. Шансов на побег никаких, если только на острова к аборигенам. Кому он там нужен? Тоже улыбнулся Елисеев. «В жертву еще принесут». «Вот-вот, да и семью не бросит». «Ладно, решили», — махнул рукой Наврудский. «Меня этот тип не волнует, лишь бы под ногами не путался. Забыли, как идет продвижение вглубь страны». «Нормально идет. Полки двигаются в линию, высылая отряды для захвата дворянских владений. С ними едут представители тулового управления, чтобы сразу подсчитывать захваченное». Сопротивление сильное? Да нет, пренебрежительно усмехнулся Василий. Личные дружины местных дворян максимум 10 человек, и то редко: 3, 5, ну, 6. Васалы наражен, не пруд, хотя нам это было бы на руку. Кое-какую угрозу несут только гарнизоны городов. Большие гарнизоны. До двадцати воинов плюс стража. Но столько воинов встретили только в двух местах. Внезапный штурм, быстрый удар. Стража в бой вообще не вступает. Бросает палки и ножи и улепетывает. Значит, сопротивления больше ждать не приходится? Серьезного нет. Так, если по мелочи. Зато юглар отличился. Вставил Елисеев. Местный союзник. Помню, говорили. Вот. «Он постарался на славу. У меня записи есть, посмотришь?» «Некогда», — Навруцкий покачал головой. «Картинки будем смотреть после, так скажи, как хочешь». Евгений посмотрел на Бердина взглядом, спрашивая, продолжать ли самому. Тот кивнул. «Значит так. Его отряд вышел к Уидару через два дня после сражения с войском короля».